«Ах, это свадьба!» Монахиня в черном одеянии опять приходила во сне, но больше не пугала, а улыбнулась глазами льдинками, поцеловала в макушку и растворилась в утреннем озерном тумане. Регине стала спокойно, безмятежно, как зародуши в чреве матери, и пробуждение получилось легким. Яркое солнце озарило утро свадебного дня, заглядывая в спальню через щелку между шторами. Однако, проснувшись, Регина испугалась. Ее кожа покрылась липким потом. А вдруг я уроню кольцо? Плохая примета. Или Архипов наступит на край моего платья, и я упаду. Боже, все пропало. Это будет самая ужасная свадьба в истории человечества. Она войдет в аналы, сто процентов. Объявляю вас мужем и женой. Торжественно чеканя каждое слово произнесла регистратор отправляя семейную лодку любви по океану жизни. «Можете поцеловать невесту!» Золотое кольцо блестело на безымянном пальце правой руки Регины. И никто ничего не уронил, и никто никому не наступил на край платья или ногу. Алла Андреевна и Зинаида Ивановна сначала ревностно относились друг к другу. «Нашлась тоже мне леди!» — думала Глушко про свекровь Регины. «И эта колхозница будет вести свадьбу моего сына?» «Прелестно!» – мысленно парировала мать Руслана. «В ожидании молодых кто-то поднес женщинам чарочку, надо выпить обязательно». Да, мы подобрели, а потом и вовсе расплакались совсем по бабье. Алла Архипова с мыслью «Может, в этот раз моему сыну повезет, первая невестка оказалась змеей под колодной». Зинаида Глушко «Хоть бы у Регинушки жизнь заладилась, парень-то вроде хороший попался, юрист, военный, с наградами, не абы кто». Вот так и помирились. В ресторан молодые подъехали на белом лимузине в праздничных лентах, а отчаянно сигнали, как наставил Березкин, взявший на себя роль свидетеля. Резиновая кукла в маленькой кружевной фате боязливо сидела на капоте. «Ой, как же мы рады вашему выбору! Благословляем вас на счастливый брак! Проявляйте уважение и заботу друг о друге! Совет вам да любовь!» встретила молодоженов Зинаида Глушко, вызвавшаяся провести это мероприятие так, что все от зависти лопнут. Век мне не видать у храйны милой. Алла Андреевна теперь уж с удовольствием предоставила ей эту возможность. И отломили они по кусочку от каравая, любезно преподнесенного томадой. И посыпался рис на головы брачующихся. Пусть жизнь будет их долгой и богатой. И кидали в мальчишек горстями конфет, пусть едят и молодым счастье желают. Зал ресторана с торжественной люстрой в центре круглого помещения, с белыми широкими лентами, спускающимися с потолка от люстры к окнам, со столами, одетыми в белые кружевные скатерти, широкоформатным экраном, с фотографией жениха и невесты и громкой надписью «Мы желаем счастья вам» встретил молодых аплодисментами, криками и яблочным ароматом. Гости, бывшие одноклассники, сослуживцы и многочисленная родня расселись. На праздничных тарелках красовались ажурные фигурки лебезей, роз диковинных животных, вырезанных из яблок. Урожайный год, что уж там говорить. А шеф-повар прошел курс фруктового карвинга, вот и постарался на славу. Регина облизнулась. Она любила яблоки. Украшение выглядело и красиво, и аппетитно. Застучали вилки и ножи о тарелки. Начался свадебный пир. Лариса с трудом вынесла к столу молодоженов огромную картину, завернутую в тряпицу. «Пора поздравлять молодых». Березкин скочил, кинулся помогать, разглядывая волосы цвета спелой пшеницы, теперь уже родственницы начальника. «Мать честная!» — выпалил старший оперуполномоченный, хлопая рыжими ресницами, когда Лариса пафосно скинула тряпку с подарка и повела рукой. «Прошу любить и жаловать». На холсте художница изобразила библейскую пару, Адам и Ева в Эдеме. Только у Адама было лицо Руслана, а Ева предстала в обличии Регины. Причинные места прикрывали фиговые листочки. Змей-искуситель, он же ворон Гриша, сидел на ветке райского дерева. Ева-Регина срывала райское яблочко. «Это что же она такой срамно малевала? зашептала в ухо невесте обалдевшая Зинаида Ивановна. Гости притихли. Белокожая Ростоцкая побледнела еще больше, потеряв все краски в лице. Так и знала, что-нибудь да случится. Ну, Лариса, ну, служила. И тут зал ресторана взорвался аплодисментами. Браво! Оригинальный подарок! Молодец, мастер кисти! Гости дорогие, кушайте, да слово мое слушайте. Жених наш хорош, да и невеста не промах. Рвется ее поздравить горячий парень из городской пожарной команды. Тамада Глушко предоставила слово Богомеду. «А ты, жених, приглядывай за девчиной, а то смотри, уведут!» «Я вот что хочу сказать, да?» Поднялся Богомед, взял в руку бокал красного вина. Рубиновый напиток хорошо сочетался с цветом рубашки тостующего, подчеркивал его смуглость. «Люди, мы все должны встать и поблагодарить невесту и жениха за их труд, за то, что они охраняют наш покой. «Молодцы, да?» «Да!» – подхватил нестройный хор веселых голосов. Особенно громко кричал Березкин и оперативники из отдела. Даже стажер. Только эксперт-криминалист с модной обороткой не поддержал товарищей. Увлекся едой. «А еще!» «Они людей спасают от преступников!» «Невеста прямо вообще красавица!» «Умница!» «Вот посмотрите на моего друга!» – сказал Богомед, указывая на Марка. Сотня глаз уставилась на друга джигита. Климчук подавился, пытаясь быстро проглотить селёдочный салат. Он подозрительный тип. На лицо вообще ужасный, да. Его сразу хочется посадить в тюрьму. Гости засмеялись, точно в тюрьму. А невеста в карты посмотрела и говорит нет. Нельзя его в тюрьму, он и убивал. Слушай, да? Неделю ищет настоящего убийцу вторую неделю ищет». «И нашла!» «Ай, молодец! да я тебя поцелую!» Сказал южанин и двинулся к столу молодых, сгреб Фахапку охапку Ростоцкую и расцеловал. Руслану пожал руку и похлопал по плечу. «Повезло тебе, Джигит, береги жену!» «Значит, так было дело, Региночка!» Зашипел в ухо Архипов. «А ты мне сказала, что тебе жаль инвалида, пострадавшего на пожаре, как и ты!» И это правда, выкрутилась молодая, улыбнулась и поцеловала теперь уже мужа в щеку. Начались танцы. Первый танец новобрачных. Архипов, не особо гибкий и ритмичный, старался. Гости залюбовались, какая красивая пара. Руслан с выправкой отставного военного вел партнершу уверенно, пусть и не всегда складно. Стройная Регина в ослепительно белом платье выгибалась, отдавалась на волю партнера. Слаженные движения выдавали подготовку. Уроки с Верой Пановой сослужили хорошую службу. Танец молодых под нежную французскую мелодию прервался ритмичной музыкой. И в центр танцующих выпрыгнул Мирослав с песни рэпера Оксимирона. «Слышь, поэт твоя муза, походу зверь неведомый, она копия три до но, увы, не дредами. Малая даже не скажешь, в плечах косая сажень, и глаза, как узники в зиндане, глубоко посажены. Эй, твой снаряд, малец, не бронебоин. Хочу, чтобы меня судили -сенс и Джонни Боем. Майню а не биткоин, как Лиар Коин. Десять лет прошло, а ты все никто, я стал звездой и I Коин. Mean Регина не все поняла в тексте, но племянник держался бодро. Гости сначала опешили, но потом подхватили ритм и хлопали в ладоши. Мальчишка двигался в такт песни, смоляные кудри дергались тоже в такт. Свидетель на свадьбе отличился не с стороны. Регина никогда его раньше не видела таким. Обычно мрачный Березкин много пил, много говорил, много шутил. Не всегда удачно, но он старался. К середине вечера старший оперуполномоченный был во всеоружие. Пьян, весел, готов на подвиги. И тут включили посадобль. Боже! «Лучше бы какой-нибудь другой танец». Березкин скакал, как цирковая лошадь, выкидывая коленца, крутился волчком перед Ларисой, ходил ходуном, даже пытался сделать сальто. Архипов его вовремя остановил, а то не миновать беды, сломанных конечностей и выбитых зубов. И не факт, что у свидетеля. Могли пострадать гости. Бывшая одноклассница Руслана и Регины, школьная активистка Светка Королькова, разбитная разведенка с тремя детьми, тоже не осталось в стороне по части отличий. Старший мальчик от первого брака, средний от второго, а младший свой собственный, Говорила она про семью и личную жизнь. Глушко объявил очередной конкурс. По ее заданию участница должна была подбежать к любому понравившемуся гостю и снять с него максимум одежды. Королькова, недолго думая, подлетела к первому встречному и принялась рьяно его раздевать. Пока играла музыка, Светка сняла пиджак, галстук, рубашку и ремень. Богомет заметил поздно. Подбежал и начал оттягивать активистку, потому что раздевала она Марка Климчука. Инвалид-пожарный опешил от натиска девушки и оглянуться не успел, как оказался в одних штанах. «Девушка, музыка уже давно закончилась! Ты вообще глухая, что ли? Эй, алло, как меня слышно?» Пытался успокоить Богомет конкурсантку. Королькова, наконец, опомнилась и остановилась. Регина с интересом рассматривала Марка. Казалось, пожарному, бывшему подозреваемому в ее последнем деле, даже понравилась нахрапистая Королькова. Когда Климчук пригласил ее на следующий танец, стало понятно, что догадка верная. И вот, по новой свадебной традиции, настал волнующий для незамужних девушек момент. Невеста стояла в центре зала. Неокольцованные дамы и подвыпившие березки на 5 метров позади нее. Регина широко расставила ноги, приняла упор, размахнулась и бросила букет назад. Долговязый старший оперуполномоченный в прыжке поймал его и тут же подарил Ларисе. Ростоцкая посмотрела на невестку и оперативника, который развелся год назад. «Ммм, в этом что-то есть. Из них может получиться хорошая пара. Он надежный, угрюмый, когда трез, она творческая, неординарная, будет его веселить». «Надо выяснить, как он относится к детям». Необукеченные девушки завопили, загалдели. «Это несправедливо! Требую переброса букета!» громче всех орала Королькова. «Светка, ты-то куда лезешь?» подделал ее бывший одноклассник Ваня Фамин. «У тебя же в паспорте пустые страницы закончились, без штампов, от браков и разводов!» «А это уже не ваше дело, молодой человек!» Неожиданно вступился бывший пожарный, загораживая Королькову от обидчика. При этом лицо его перестало быть пугающим, от него веяло благородством, а кофейно-золотистые глаза пылали негодованием. «Что вы в чужие паспорта лезете?» «А я что? А я ничего. Хочет замуж, пусть выходит». Ритировался насмешник, глядя снизу вверх на человека-гору. Слава богу, никто не подрался, как принято на русских свадьбах. Никто не заснул в салате. Никто не поссорился, а пара друзей даже помирились. Чего вспоминать теперь школьные обиды? Все давно уже взрослые. За полночь Регина и Руслан уехали домой, хоть гости еще оставались. Зинаида Ивановна подмигнула, мол, разберусь, не переживай, Регинушка. Ростоцкая же мечтала о душе, чистом постельном белье, ортопедическом матрасе и снять каблуки. Ноги, не привыкшие к серьезным нагрузкам, взвыли от боли, когда она села на стул и стащила туфли. В этот момент к ней подошел Архипов, поднял на руки, поцеловал И унес в спальню. Теперь ты официально моя жена.